Глава 18. «Все еще осуждаете меня за тот поступок?» «Мари, ты глупа, но самоотвержена!» Его светлость бил словом, видимо, сказывался обширный опыт. «Но в твоем возрасте я был такой же. Поспи немного». «Не хочу». Я задрала подбородок. «Хорошо, что хоть это я все еще могла» и отвернулась к окну. Ответа его светлости уже не услышала. Сон как-то слишком внезапно накрыл с головой. Я проснулась, когда кто-то нежно гладил меня по щеке. «Мария, мы приехали», — шептал мне на ухо лорд-канцлер. Я разлепила глаза, но в темноте разглядывать было особо нечего. Лишь покрытое тенью ночи лицо его светлости, которое находилось слишком близко к моему, для обычной жизни непозволительно близко, — «Но только не для смертельно опасного путешествия». «Вы опять использовали против меня свою магию!» Возмутилась я вместо приветствия, потому как совершенно точно помнила, что засыпать и не собиралась. «Мари, ты была не в себе. Нисколько не постеснялся истинная его светлость. Сон пошел тебе на пользу». «Очень удобно», — не унималась я. «Мешается женщина или неугодно себя ведет?» «Взяли и усыпили строптивицу. Знаете, я не удивлена, что от вас невеста сбежала». «Мария, ты не понимаешь, о чем говоришь?» Тяжело вздохнул лорд-канцлер. «Обученный менталист не может намеренно причинять вред человеку. Во время обучения мы приносим специальную клятву, где обязуемся не использовать свой дар людям во зло» преступники или напавшие на нас бандиты. Другое дело, поэтому я и смог подчинить своей воле Джереми без последствий для себя самого. Тоже касается и магов жизни. Вы ведь можете как подарить жизнь, так и отнять её, сократив практически до нуля. Любая магия работает в обе стороны, поэтому необученные маги у нас вне закона. И если принудительный сон не пошёл бы тебе на пользу, я получил бы не слабую отдачу. А поскольку мы оба видим, что сейчас я в порядке, значит, я не сотворил никакого зла против тебя. И всё равно. Я считаю, что имею право самостоятельно решать, в какой момент мне лучше спать, а в какой — бодрствовать. Не спешила я капитулировать. «В данном случае твой измученный организм всё решил за тебя». Развёл руками его светлость и улыбнулся, из чего я сделала вывод, что мой необдуманный выпад про невесту никак его не задел. «Готовы идти? Мы прибыли в горы. Теперь осталось только найти цветок и приготовить, наконец, антидот». «Мы в Альданских горах, да?» Я сразу же принялась с любопытством крутить головой. «Никогда в жизни мне не доводилось выезжать куда-то за пределы нашего городка, а тут целые горы. И хоть из-за темноты я не могла ничего толком разглядеть, восторга это не умаляло. Мы добрались, да? Если честно, я думала, что это будет проще». «Мария, угомонись». Почему-то в ту ночь все мои реакции вызывали у лорд-канцлера лишь снисходительную улыбку. Готова? Я возьму тебя на руки». Его светлость легко подхватил меня, как и обещал, на руки, и таким образом мы покинули карету. Я бросила прощальный взгляд на Андре, всё также бесчувственно лежавшего на скамейке, и мысленно пообещала ему скоро вернуться, уже с противоядием. Как оказалось, пока я спокойно себе пребывала в принудительно добровольной отключке, люди лорд-канцлера успели обустроить подобие лагеря прямо возле гор. Густой хвойный лес доходил до их подножия, а, судя по характерному шуму, где-то неподалеку текла река. Дорога, по которой мы приехали, делала резкий поворот и дальше шла в обход хребта. На небольшой полянке уже потрескивал костер, за которым следил один из оставшихся воинов его светлости. Кучер недовольно поджимал губы и грел руки возле огня. Джереми с отсутствующим взглядом сидел неподалеку, прямо на земле, поверх собственного плаща. Где в этот момент находился еще один воин, я не знала. Как поведал его Светлость, взять кого-то с собой на поиски цветка мы не могли, а потому непосредственно на склон горы мы с ним отправлялись вдвоём. Нападений мы больше не ждали, потому как Джереми после отбитой атаки наёмников отправил нанимателям сигнал о том, что герцог Ломанский мёртв. Лорд канцлер еще раз тщательно проверил оставшихся людей на отсутствие злых намерений, и это служило единственной нашей гарантией. Податься на поиски цветка всей компанией, учитывая плачевное состояние половины состава, было попросту невозможно. Посылать кого-либо еще тоже. Лечебные свойства сорванного цветка уменьшались с каждой прошедшей секундой, а потому готовить противоядие следовало немедленно. «Наверное, можно было бы отправить меня с кем-то из воинов, но его светлость предпочел делать все лично». Ненадолго усадив меня возле дерева, лорд-канцлер закинул за плечи специальный походный мешок с двумя лямками для рук, в которые было сложено все необходимое для изготовления противоядия, в том числе и толстенная книга моей бабушки. Рецепты я помнила наизусть, но все же в таком деле решила перестраховаться. После его светлость укутал меня в плащ. Ночью стало заметно прохладнее, и снова взял на руки, отдал последние распоряжения своим людям, и мы двинулись прямо в сторону невиданного мной доселе гиганта, немыслимой громадиной, перекрывавшего весь обзор и даже часть небосвода. Вскоре мы достигли речушки, что весело и беззаботно журчала, и в это время года не представляла собой никакого маломальски серьёзного препятствия. Лорд Вестон в пару ловких изящных прыжков по камушкам одолел бурлящий поток. Я только вскрикнула от неожиданности. «Как вы так хорошо ориентируетесь в темноте?» — заподозрила я неладное. «Обычное дело для людей, имеющих отношение к армии. Это одна из новейших разработок нашего дворцового целителя». Помнишь, я говорил тебе, что из-за наличия у короля шкуры золотой медведицы нашему целителю только и остается, что научные статьи строчить? Так вот, главной темой для этих опусов служат его изобретения. Ночное зрение теперь ставится каждому, давшему присягу верности и поступившему на службу. Как только человек нарушает присягу или заканчивает службу, заклинание теряет свою силу. «Ничего себе! Каким образом вы там во дворце ещё людей улучшаете?» «Исправляем форму носа, делаем губы пухлее, некоторым дамам — грудь». С полнейшей серьёзностью начал перечислять его светлость. Но как только я в ужасе ахнула, не выдержал и рассмеялся, покачав головой. «Мария, нельзя же быть такой наивной!» О военных разработках я не имею права никому говорить». Лорд Вестон легко ступал по мелким пока еще камням, а я окончательно расслабилась и удобно пристроила голову на широком герцогском плече. От шеи лорд-канцлера, почему-то покрытой мурашками, веяло свежим ветром, хвоей и абсолютной надежностью. В ответ на собственный невинный жест получила короткий поцелуй в висок — И примолкла. Полная луна светила охотно. Диких зверей отгоняла магия менталиста. И единственным, что омрачало эту прогулку, было ощущение моей абсолютной и полной беспомощности. Грустить его светлость долго не дал. Зажёг прямо над нами плазменную сферу, и теперь наш поход сопровождал удивительной красоты шар. Внутри него, в молочном сиянии, жили своей жизнью сиреневые и фиолетовые молнии, а пространство примерно на ярд вокруг нас было освещено словно сотней свечей. "Присоединяйся к поискам", улыбнулся его светлость, глядя в мои распахнутые в восхищении глаза. "Я не собираюсь всю работу в одиночку делать". «Ух ты! Я, похоже, только один раз видела у приезжих циркачей. Они тогда на площади выступали, а мы с бабушкой за продуктами в город приехали. Но тот был меньше и не такой красивый». Я инстинктивно потянулась носом ближе к волшебному шару, а лорд-канцлер отослал тот подальше. «Разряд получить хочешь?» Резко остановился лорд канцлер, в то время как шар проплыл немного вперёд, и в досаде покачал головой. Я вообще удивлён, что с таким характером ты до совершеннолетия дожила. Простите, сникла я и уставилась куда-то в район сапог его светлости. Продолжим поиски, позвала я, когда поняла, что время идёт, а лорд Вестон не спешит шевелиться. Он словно застыл посреди ночной тьмы, что-то выискивая на моём лице. Неужели ему совсем не тяжело держать меня на руках? «Мы в опасности?» — едва слышно спросила я. «Какой-то дикий зверь поблизости, да? Тогда нужно погасить сферу, наверное». «Ты кого-нибудь любишь, Мари?» напряжённо заговорил лорд Вестон, но совсем не о том, и я увидела, как запульсировала вена на его шее. «Маму с бабушкой любила», совсем растерялась я. «Ильду опять же». «Скажи ещё, что родину», перебил меня его светлость и усмехнулся невесело. «Я спрашиваю сейчас про мужчину». «Среди моих знакомых мужчин нет», того, за которого я могла бы выйти замуж. Я отвела глаза и постаралась очень осторожно выбирать слова, помня о том, что уже достаточно провела с лордом Вестоном времени для того, чтобы он мог с лёгкостью распознать мою ложь. «Я не об этом тебя спрашивал, Мари», — упрекнул его светлость, но всё же продолжил наш путь. «Эта сфера тоже военная разработка?» Поспешила я уйти от неудобной темы. «У всех ваших людей есть такие же?» «Да, еще одна из последних разработок. Не удивлюсь, если через некоторое время что-то подобное станет доступно всем без исключения жителям. Очень уж «удобными» оказались эти сферы, да и светят ярче прочих светильников». Дорога круче пошла в гору, и мы смолкли. Дыхание лорд-канцлера сделалось глубже, видимо, сказывалось напряжение от продолжительной нагрузки. Я же облегчить его долю ничем не могла, кроме как тем, что недоставала разговорами. Воздух в этих местах стоял особенный, совсем не похожий на наш лесной. Из всех смешавшихся ароматов я безошибочно смогла определить лишь пятую часть пока его светлость шаг за шагом преодолевал только начавшийся горный склон, я с провожала травы, щедро росшие на нашем пути, и которые при иных обстоятельствах я собиралась набрать и увезти с собой. Бабушка обучала меня не только по растениям нашей местности, но и по всем, что растут на территории нашего королевства. Говорила, «А вдруг переедешь?» И хотя деваться из родного дома я никуда не собиралась, бабушка продолжала упорно гнуть свою линию, а, как показала жизнь, не так уж она и была не права. «Мария, я сейчас не выдержу и расплачусь, как девчонка», — проворчал лорд Вестон. «Что за мысли роятся в твоей хорошенькой голове и доводят себя чуть ли не до отчаяния?» «Я думала, что смогу набрать с собой кое-каких трав». Вздохнув, призналась я и указала подбородком на невзрачный мелкий желтый цветок с острыми частыми листьями. «И все? Вот уже почти час ты страдаешь из-за вот этого силоса?» «Это не силос?» — обиделась я за горную растительность, очень полезную, между прочим. «Вот это, например, селира. Из её корня готовят прекрасное противовоспалительное и отхаркивающее средство. А это альхаша, известная своими антисептическими свойствами. А вот тут немного сбоку». «Всё, всё, я понял», – смеясь, прервал мою вдохновенную лекцию лорд Вестон. «Я вступаю прямо по ценнейшим представителям местной флоры». «Хочу напомнить тебе, Мари, что ты – маг жизни, и совсем скоро научишься пользоваться собственной магией. Зачем тебе запасаться травками?» «Не у всех есть деньги на лечение магией», – напомнила я и украдкой вздохнула. «Ну что мне с тобой делать?» Его светлость закатил глаза, а потом вдруг остановился, опустился на одно колено и прислонил меня к небольшому валуну. Проверил, чтобы плащ надёжно укрывал моё тело от ночной влаги и холода, а сама я не кренилась и не стремилась упасть. «Показывай давай свою Альхару, или как её там». «Зачем?» — икнула я. «Царапину на ноге обработаю», — Езвительно ответил его светлость. «Так и быть, надёргаю для тебя пару пучков, чтобы ты прекратила страдать и не отвлекала меня от дела». «Но ваша светлость, это же...» От неожиданного и щедрого предложения я растерялась настолько, что не смогла подобрать нужных слов. «Если ты сейчас же не покажешь мне эту несчастную ольваху, я пообдираю с этого склона всё, что под руку попадётся. Сама потом разбираться с этим сеном будешь». Зловеще сверкая глазами, пообещал его светлость. Я в нерешительности покусала губы. Лорд Вестон прищурился. «Вон, альхаша!» Робку указала я взглядом в сторону нужного растения. «Это?» Свел брови сам лорд-канцлер нашего королевства и ухватился за простое окосу. «Нет!» пискнула я. «Рядом?» «Это?» угрожающе произнес он, когда взялся за лишайник. «Нет!» Кажется, я покраснела. «Да можешь ты по-человечески объяснить?» — взревел его светлость. «Вон та, с желтыми соцветиями!» — закричала в ответ я. Так бы сразу и сказала. Совершенно спокойно хмыкнул лорд-канцлер и сорвал нужный цветок. А я определиться, издевался он или действительно не понимал, так и не смогла... Я во все глаза смотрела, как ловко холёные руки лорда срывают полезные растения, постепенно окрашиваясь их соком и складывают их во всю растущую горку возле меня. Представить в первый день нашего знакомства, что его светлость вот так просто будет собирать для меня лечебные травы, да ещё и носить вдобавок на руках, я даже во сне не могла... Мал того, рассмеялась бы в лицо тому, кто рискнул бы такое развитие событий даже предположить. «С каждым разом этот суровый и неприветливый на первый взгляд мужчина открывал для меня всё новые и новые стороны своей натуры, и я совершенно не понимала, как буду со всем этим жить, когда наше совместное путешествие закончится». Чувствовала я себя точно деревенская кошка, которую прикормили за лето, а с наступлением осени собирались бросить и уехать зимовать в город уже без неё. Кажется, по возвращении меня ждёт задачка потруднее, нежели встать обратно на ноги или обуздать собственную магию. Постепенно кучка из сорванных растений возле меня росла, Я прикидывала, как бы тактичнее попросить разошедшегося его светлость остановиться. Как вдруг возле дальнего края кучки глаз зацепился за что-то белое. Небольшие цветки со строканечными, но мягкими и пушистыми, напоминающими коробочку хлопчатника лепестками, выделялись на фоне тёмной травы и лишайника. Это он. Выдохнула я, боясь поверить собственным глазам, и счастливо заголосила. «Ваша светлость! Мы нашли Куару! Она тут!» «Где?» — коротко потребовал он. Приблизился и бросил возле моих ног последние сорванные стебли, ставшие уже никому не интересными. Дергающимся от нервного напряжения подбородком я указала в сторону редкого цветка. «Уверена?» Лорд-канцлер испытующе посмотрел мне в глаза. Видимо, скромная на вид Куара не произвела на него должного впечатления. «Да, это точно она!» С жаром заверила я. «Значит, самое время варить противоядие». Его светлость отряхнул ладони и раскрыл мешок, в котором у нас лежало всё необходимое.